Императрица, между тем, заперлась в кабинете, вновь прочла донесение Панина. Велела вызвать с бала братьев Орловых и Гетмана Разумовского. Она им сообщила весть о Кровавой, как она метко назвала ее, Шлисельбургской нелепе». Страшное бесчеловечное дело. И тем досаднее, что принц уже почти совсем согласился постричься в монахе. Помниться не могу, и трудно будет рассеять превратные толки злых враждующих нам языков. А что хуже, этот позорящий нас злодей был, очевидно, небеспособников. Я вспоминаю, что перед моим выездом одна бедная женщина нашла на улице потерянное письмо, где указывали на некое соглашение, грозились меня убить. Это кто ж пособники? Надеюсь, не земляки Мировича? Дашкову называют, верит дико. В арестованных документах три руки. Манифест мелкого почерка, письмо от имени покойного принца Корсакову Крупного, а указ средней руки. Первые два положим Мировича и Ушакова. Но кто ж писал третий документ? Надо учинить тайный розыск с пристрастием. Веревкой и пуля развяжут всякий язык. Многие тузы объявились бы. В хомут его на дыбу. Допытались бы, с кем совещался. Да и солдаты без подговора свыше не пошли бы за ним. Не розыск и ни пытка. Всенародный суд. Без скрытности вот что решаю. Дело столь важное не может остаться в секрете, а особенно, когда около сотни человек в нем с оружием участвовали. Строгое, без всяких послаблений и жалости следствие, а по возврате в столицу подробный для всего света откровенный манифест. Пусть узнает истинный образ несчастного фантома, для коего содеяно было это безумное покушение.